Глава 6. 30 золотых правил эффективного убеждения. В современном мире трудно себе представить ситуацию, в которой бы человеку не понадобились навыки эффективного убеждения собеседника. Продвижение своего проекта или идеи на работе. Прохождение собеседования, во время которого вам необходимо доказать, что лучшего кандидата на эту должность не найти. Управление коллективом, решение целого комплекса текущих проблем, мотивирование персонала на активную результативную работу, презентация нового продукта или услуги, семейные споры на тему, на что потратить деньги и куда лучше поехать в отпуск, дружеские беседы, защита дипломной работы в институте. Перечень таких ситуаций можно продолжать практически бесконечно. Безусловно, убеждение – явление многогранное и сложное. Его изучает и психология, и логика, и риторика, и социология, и еще масса научных и околонаучных дисциплин. Мы же будем рассматривать убеждение лишь с точки зрения изучаемой темы, то есть как один из способов целенаправленного воздействия на человека с целью изменения его позиции, точки зрения на другую, выгодную нам, с помощью аргументации. С стоит отметить, что убеждение в рамках теории аргументации может существовать в виде двух коммуникационных процессов – утверждения и отрицания. В первом случае мы доказываем свою точку зрения реципиенту, а во втором – опровергаем точку зрения оппонента. Безусловно, эти два процесса очень близки по своей природе, методологии и техникам. На практике они в отдельности друг от друга не протекают, поскольку связаны, переплетены и во многом пересекаются. Однако между утверждением и отрицанием есть существенные различия. Например, тактика, уместная при утверждении, будет неэффективна при отрицании. Кроме того, теоретически вариантов действенных тактик отрицания больше. К сожалению, в литературе по теории аргументации и навыкам убеждения такое структурное разделение, как правило, встречается редко, в результате чего возникает путаница. В следующих главах мы как раз и будем подробно анализировать предлагаемые мной тактики утверждения тезиса, своей позиции и тактики отрицания тезиса оппонента. Но сначала крайне полезно будет поговорить о том, какие правила следует соблюдать, и о чем необходимо помнить для эффективного убеждения. На основе моей педагогической практики сложился своеобразный кодекс аргументирования. 30 правил, которые в силу своей практической значимости имеют право именоваться «золотыми». Их можно использовать как для аргументационного процесса утверждения, так и для отрицания. Многие из приводимых рекомендаций уже были рассмотрены нами во второй и третьей главах. Предлагаю резюмировать, подытожить и подчеркнуть самые главные и фундаментальные правила эффективной аргументации. Итак, 30 золотых правил убеждения. Первое правило. Ясно и точно сформулируйте тезис. Для того, чтобы избежать двусмысленности, неточности, путаниц своей аргументации, прежде всего ясно и точно сформулируйте тезис. Важно, чтобы и вы, и собеседник понимали его одинаково, и у вас обоих не было никакой возможности уйти от исходного тезиса, потерять его в процессе обсуждения или интерпретировать. Первый закон теории аргументации как раз регламентирует это правило. Второе правило. Подготовьте максимальное количество аргументов и проанализируйте ситуацию с разных сторон. Используйте метод мозгового штурма для сбора максимального количества аргументов в пользу своей позиции. Безусловно, это не означает, что в своей речи вы будете использовать абсолютно все. Из их числа необходимо отобрать самые убедительные и составить свою линию аргументации. Крайне важно рассмотреть ситуацию с разных сторон, со всех точек зрения, чтобы впоследствии при утверждении тезиса не попасть в просах во время ответной контраргументации. Детальное изучение доказываемой темы также поможет вам предстать перед собеседником или аудиторией в качестве эксперта, авторитета, то есть человека, который действительно знает, о чем говорит. Третье правило. Постарайтесь сначала убедить самого себя. Есть простая и многим известная закономерность. Если вы сами верите в то, что говорите, у вас больше шансов убедить оппонента в своей правоте. Об этом свидетельствует и психология, и многочисленные исследования и эксперименты ученых, да и моя собственная практика. На тренингах во время игры в дебаты участники показывают лучшие результаты, если сами убеждены в защищаемой ими точки зрения. Аудитория тонко чувствует, когда оратор говорит искренне и когда он действительно на сто процентов уверен в своих словах. Поэтому во время подготовки к выступлению постарайтесь сами поверить в то, что собираетесь сообщить. Как это сделать? Возникает резонный вопрос. Исключительно с помощью подробного изучения темы своего выступления. Чем глубже и тщательнее вы изучаете рассматриваемую проблему, тем больше в ней появляется нюансов, оттенков и особенностей. Например, я всегда был уверен, что смертная казнь необходима и целесообразна. Но когда стал подробно изучать этот вопрос во время учебы на юридическом факультете, моя непоколебимая уверенность тут же растаяла. Безусловно, на практике очень часто приходится доказывать то, с чем мы сами не согласны. Например, когда нужно убедить работников в том, что сокращение заработной платы или персонала целесообразно, оправдано, не признано лишь оптимизировать производство. Однако, благодаря опыту и постоянной тренировке, можно научиться убедительно доказывать тезисы, относящиеся к любой тематике, даже если они абсолютно не соответствуют вашим истинным воззрениям. Четвертый закон. Проанализируйте позицию потенциального реципиента или аудитории. Один из главных факторов успешного убеждения и доказывания своей точки зрения – понимание того, что собой представляет ваш собеседник или аудитория, каких взглядов они придерживаются и какие принципы отстаивают. Это не только позволит вам определить степень доброжелательности или недоброжелательности аудитории, но и поможет подобрать именно те аргументы, которые будут близки и понятны слушателям. Доброжелательность или недоброжелательность той или иной аудитории тоже тесно связана с простотой ее убеждения. Проще доказать свою позицию тем, кто имеет внешнюю референцию, яркое воображение, немного заниженную самооценку, невысокую степень знаний и опыта по теме обсуждения. Соответственно, сложнее убедить тех, кому свойственны внутренние референции, завышенная самооценка, неспособность мыслить критически, выраженная степень скептицизма, тех, кто обладает большим опытом и знаниями по теме обсуждения и демонстрирует явную враждебность, ну а также те люди, которые не готовы менять свои оценки, мнения и взгляды. Для таких сложных реципиентов необходимо составить линию аргументации таким образом, чтобы самый сильный непробиваемый аргумент был в начале вашего выступления, а также начинать с того, с чем собеседник может согласиться. Конечно, у нас не всегда есть возможность досконально проанализировать аудиторию, но если такая возможность есть, надо воспользоваться ею по полной программе. Если вы учтете возраст, интересы, политические, социальные, религиозные взгляды, социальное положение и статус, образование аудитории, то это все поможет вам подобрать грамотные и бьющие точно в цель аргументы. Пятое правило. Спрогнозируйте контраргументы реципиента или аудитории. Продумайте ответы на них. Если вы смогли составить себе портрет аудитории и проанализировать ее позицию, то несложно спрогнозировать, какие контраргументы могут появиться у ваших слушателей. А это значит, что можно заранее подготовиться и подумать над ответными аргументами, чтобы быть в определенно выигрышной позиции. На тренингах я замечаю одну тенденцию. Мы почему-то никогда не продумываем аргументы в ответ на возможную контраргументацию оппонента. Раз задача убедить аудиторию, Значит, мы подбираем аргументы только «за». Вот пример типичного рассуждения. Однако даже утверждение тезиса предполагает продумывание тактики отрицания возможных контраргументов, выдвинутых реципиентом. Например, мы утверждаем, что целесообразно ввести 12-бальную шкалу оценок в системе среднего образования. Наши основные аргументы сводятся к тому, что она позволит учителям более объективно, точно, полно оценивать работу ученика, потому что, имея всего четыре варианта оценки, это сделать невозможно, потому что пятибальная шкала не работает, поскольку фактически она свелась к четырехбалльной, ну, так как оценку колы единицы уже давно никто не ставит. Теперь надо подумать, какие контраргументы способны выдвинуть слушатели. Ну, например, во-первых, Нам могут сказать, что пятибальная шкала оценки – уже проверенная, надежная система, которой все привыкли и которая неотделима от нашего менталитета. Другая система оценки знаний вызовет негативный общественный резонанс и, скорее всего, не приживется. Во-вторых, в современной школе столько глобальных проблем, что в первую очередь необходимо заниматься более важными и актуальными их аспектами, действительно влияющими на качество среднего образования. В-третьих, 12-бальная шкала оценок слишком сложна, и не каждый учитель сможет справедливо поставить нужный балл. Ну, как определить, чем отличается ответ на 8 от ответа на 9? Таких вероятных контраргументов может быть и больше. Теперь, когда мы составили их список, продумываем тактику ответов на них. И только после того, как эта работа будет завершена, Можно считать, что наша линия и тактика аргументации готовы. Шестой совет. Подготовьте грамотную линию аргументации. Проанализировав степень доброжелательности или недоброжелательности аудитории, ее настрой, интересы и взгляды, можно определить последовательность расположения аргументов. Если аудитория настроена позитивно, самый сильный довод ставим в конце линии аргументации, а если наоборот, то в начале. Составляем последовательность аргументов таким образом, чтобы один из них логически и гармонично вытекал из другого. Седьмое правило. Проверьте тезис, аргумент и демонстрацию на предмет соответствия законов аргументации. Не допущены ли логические ошибки? Рекомендую во время подготовки к речи всегда перед глазами держать список возможных логических ошибок, чтобы контролировать и проверять себя. Законы тезиса, аргумента и демонстрации, а также логические ошибки, подробно рассмотрены нами во второй главе книги. Восьмое правило. Используйте трехзвенную структуру аргумента. Формулировка аргумента, поддержка, пример. Эффективность трехзвенной структуры аргумента уже многократно доказана на практике. Сам по себе аргумент, подробно неразъясненный и не подкрепленный эмпирическим примером, малоэффективен с точки зрения психологии восприятия. Девятое правило. Приводите яркие визуальные образы, картинки. Наглядность повысит эффективность убеждения. Для облегчения восприятия и лучшего запоминания вашей аргументации используйте визуальные образы, о которых шла речь во второй главе. Доказано, что используемые при аргументации картинки яркие образы меткие сравнения усиливают эффект убеждения и делают вашу речь более эффективной, позволяя добиться желаемого результата. Десятое правило. И используйте максимально универсальные аргументы. Старайтесь использовать в своей линии аргументации наиболее общие универсальные аргументы, которые будут понятны большинству аудитории и наиболее эффективны. Это правило не действует, если вы на 100% знаете, что на вашего реципиента подействуют, например, конкретные аргументы про конец света. «Наступающий Армагеддон» или «Пророчество Ванги» по поводу популяции бурых медведей. Одиннадцатый аргумент. Сочетайте эмоциональные и рациональные аргументы. Если бы у нас не было две сферы восприятия информации, то проблема с выбором аргументов не стояла бы так остро. Напомню, все, что бы ни было, мы воспринимаем либо через призму логики, знаний здравого смысла, Либо через призму наших чувств и эмоций. Однако рацию и эмоцию всегда взаимосвязаны и работают вместе, поэтому крайне важно сочетать рациональную и эмоциональную аргументацию. Ваши позиции должны быть не только рациональные, логичные, сухие факты и доводы, но и эмоциональные аргументы, способные воздействовать на образное мышление. Если делать выбор в пользу только одного вида аргументов, то можно значительно ослабить свою позицию и потерять большое число слушателей. Кроме того, доказано, что если вы ждете от аудитории или реципиента принятия решения непосредственно после окончания вашего доказательства, то наиболее эффективными будут эмоциональные доводы. Двенадцатое правило. Помните о правиле избирательности аргументов. Основа любой эффективной линии аргументации и любого убеждения – аргументы, специально подобранные под собеседника или аудиторию, с учетом уровня знаний, социального статуса, возраста и пола, образования, интересов, политического и религиозного положения собеседников. Один и тот же аргумент не может быть на 100% эффективен для разных людей. Для реализации важнейшего принципа избирательности аргументов в первую очередь имеет значение прогнозирование или знание аудитории. Основываясь на этом, можно с большей вероятностью определить, какие аргументы подействуют, а какие будут не совсем эффективны. Приведу несколько примеров. Ссылка на авторитет вождя пролетариата Ленина с малой вероятностью произведет впечатление на молодежь. Однако может быть эффективно в качестве аргумента для людей пожилого возраста, особенно разделяющих идей коммунизма. Аргумент о том, что финансового кризиса не будет, так как правительство принимает все меры, подействует на людей, одобряющих курс чиновников. Но если аудиторию составляют люди, недовольные правительством или текущей политической ситуацией, то такой аргумент, наоборот, может подпортить вашу позицию. Тринадцатое правило. Избавляйтесь от объективно слабых, недоказанных и контекстуальных аргументов. Три-пять ярких, сильных, доказанных аргумента произведут больше эффект, чем множество средненьких или откровенно слабеньких. Именно по ним, скорее всего, и будут бить ваши оппоненты. Поэтому нет абсолютно никакого смысла держать последние в своем арсенале. Четырнадцатое правило. Аргументы должны быть легко различимы. Ваши аргументы, разъясненные и донесенные по отдельности, намного быстрее достигают своей цели, чем если представить их одним блоком, все сразу. Разделяйте ваши аргументы в структуре линии аргументации с помощью интонации, пауз, фраз. Во-первых, во-вторых, следующая причина, обратите внимание еще на один важный факт, или нельзя сказать «о», или «а теперь следует важный пункт», или «перейдем к основной причине», или «главным аргументом остается», ну и так далее. Пятнадцатое правило. Используйте эффект края. Напомню, что суть эффекта края состоит в том, что любая аудитория или человек лучше запоминает то, что было в начале и в конце выступления, и, соответственно, быстрее забывает факты, приведенные в середине. Поэтому самые важные, самые сильные аргументы должны быть либо в начале, либо в конце выступления. Завершая его, целесообразно повторить самые сильные и важные аргументы, даже если вы несколько раз приводили их во время своей речи. Шестнадцатое правило. Завоюйте роль эксперта и авторитета в обсуждаемой области. Покажите, насколько хорошо вы знаете тему, на которую дискутируете. Как известно, убедительность аргументов во многом зависит от статуса убеждающего. Роль эксперта в обсуждаемой области поможет вызвать доверие у собеседников, а это один из самых главных секретов эффективной коммуникации. Аудитория, не испытывающая доверия к оратору, будет слушать его со скепсисом, умышленно не обращая внимания на всю глубину и доказанность приводимых им аргументов. Безусловно, самый лучший вариант если вы уже пользуетесь авторитетом и доверием до момента произнесения убеждающей речи. Например, если вы выступаете перед своими подчиненными. Но задача нередко усложняется тем, что доверие предстоит завоевывать во время своего выступления. Сделать это можно будет, если аудитория поймет, что вы в совершенстве знаете тему обсуждения. Отчетливо понимаете, о чем идет речь и способны ответить на любой, даже самый каверзный вопрос. Есть определенный смысл и в следующем совете. В некоторых ситуациях стоит быть искренним, не скрывать своей заинтересованности в обсуждаемом вопросе, а также не отрицать тот факт, что и в вашей позиции есть слабые стороны. 17 правило. Говорите твердо и демонстрируйте уверенность в себе. Есть позиция, что гораздо важнее не что мы говорим, а как мы говорим и как держимся перед аудиторией или собеседником. Будучи студентом, я понял одно правило. Если во время экзамена говорить уверенно, то преподаватель даже не замечает, что ты допускаешь ошибки. И наоборот, даже если ответ фактически абсолютно верный, но при этом студент держится неуверенно, суетливо, вероятность получить твердую пятерку не очень высока. Таким образом, держаться уверенно, стойко, твердо ⁇ это как минимум половина успеха при убеждении собеседника или аудитории. Правило номер 18. Говорите на языке реципиента или аудитории. В своей самой первой книге ⁇ Гни свою линию ⁇ я обозначил эту рекомендацию как первый и самый фундаментальный закон коммуникации, что обусловлено важностью данного правила. Информация, переходя от собеседника к собеседнику, проходит два этапа – кодирование и декодирование. Сначала, сообщая что-либо оппоненту, мы облекаем наши мысли в слова. Такой процесс называется кодированием. Получая от нас информацию, собеседник обратно переводит слова в мысли, происходит декодирование. В результате этих двух процессов исходная мысль может быть неправильно понята, осмысленно, некорректно интерпретирована собеседником. Поэтому э, кто-то неправильно понял смысл слова, кто-то не знал термина, кто-то подразумевал под фразой абсолютно другое, кто-то домыслил исходное положение, ну и так далее. Известная всем игра «Испорченный телефон» — прямое тому подтверждение. Важно подобрать такие слова и так сформулировать свои мысли, чтобы абсолютно все поняли, что вы хотели сказать. Избегайте двусмысленности, сложных терминов и понятий, которые трактуются по-разному. Например, если вы дискутируете с рабочими завода об экономических реформах на предприятии, не совсем уместно использовать такие термины, как абдикация, сальдирование, ограниченная рациональность, рамбурсировать, поскольку есть большая вероятность, что вас не поймут. Правило номер девятнадцать. Завоюйте симпатию аудитории. К аргументам приятного нам человека мы относимся как минимум снисходительно, а к доводам того, кто нам не симпатичен, с предубеждением. При разговоре с неприятным собеседником у нас подсознательно возникает желание вступить с ним в конфронтацию, в спор, в противодействие, Какими бы сильными и доказанными не были его аргументы и позиция. Таким образом, на их восприятие в значительной степени влияет личность оратора. Дать универсальный совет о том, как завоевать симпатию собеседника или аудитории, практически невозможно. Каждый раз он будет уникальным и зависит от множества факторов, прежде всего, конечно, от личности самого реципиента. Помните, что вести себя с аудиторией надо так, как вы хотели бы, чтобы люди обращались с вами. Вот в этом, пожалуй, и заключается главный секрет завоевания их симпатии. Правило номер 20. Используйте все невербальные средства коммуникации. О том, насколько важна невербальная коммуникация, знают многие. Давайте вкратце сформулируем несколько основных правил. Но прежде всего... Демонстрируйте вашими позами открытость Руки должны быть повернуты ладонями вверх Не бойтесь ими жестикулировать Вспомните, что этим приемом активно пользуются мировые лидеры Посадка головы и осанка прямая Плечи расправлены Ноги и руки не должны быть не зажаты, а расслаблены Пантомимика должна выражать уверенность Далее Закрытые позы при убеждении собеседника или аудитории будут истолкованы как проявление скованности, неуверенности и желания защититься. Во время выступления оратор не должен демонстрировать закрытых поз, ну, то есть скрещивать руки, ноги, держать руки за спиной, принимать хозяйские позы. Далее. Особую роль играет мимика, которая должна быть естественной, без напряжения и скованности. Обязательно держите постоянный визуальный контакт с аудиторией. У вас должен быть открытый, прямой, доброжелательный взгляд. Сопровождайте жестами и мимикой ваши актуальные эмоции. Если вы хотите показать глубокую задумчивость или сосредоточенность, поддержите пальцем подбородок или продемонстрируйте пирамиду руками. Это усилит эмоциональную окраску вашей позиции речи. Если вы выступаете перед аудиторией, не стойте, как вкопанный на одном месте. Передвигайтесь по аудитории. Меняйте свое местоположение, чтобы контролировать и переключать внимание аудитории. При этом не семените и не делайте суетливых движений. Наконец, чаще улыбайтесь. Ну и самое главное, не бойтесь активно выражать свои эмоции невербально. Экспрессивность речи в большей степени будет выражаться именно через этот канал коммуникации. Правило номер 21. Используйте интонацию. Помните о дикции, темпе, громкости вашей речи. Техника речи сильнейший инструмент искусства убеждения, публичного выступления и ораторского искусства. Демосфен говорил: "Самое важное в искусстве речи Это, во-первых, произнесение, во-вторых, произнесение и, в-третьих, произнесение. С помощью интонации можно не только выразить основной смысл вербальной конструкции — утверждение, вопрос, восклицание, побуждение, но и придать своей речи тончайшие нюансы и окрасить ее нужными красками. Например, на вопрос мужа «Дорогая, можно я поеду на рыбалку с друзьями на выходные?» Жена отвечает Изжай, езжай». Последняя фраза может быть сказана так, что у мужа не только пропадет желание поехать на рыбалку, но и вообще возникнет отвращение к рыбе. Оратор без интонации – не оратор. Монотонная, интонационно бедная речь не слушается и не воспринимается. Зато служит оптимальным и самым проверенным средством от бессонницы. Окрашивайте вашу речь интонационно. Придавайте ей яркие оттенки и мелодическое разнообразие. Повышайте и понижайте тон для постоянного контроля и стабилизации внимания аудитории или реципиента. Делайте паузы. Вообще, пауза — один из самых важнейших инструментов оратора и аргументатора. Поставленная в нужное место и в нужное время, она может обострить и повысить внимание. Придать нужный смысл высказыванию, сделать акцент или что-то подчеркнуть. Тренируйте дикцию, четкость своей речи. Для этого идеально подойдут скороговорки или фонетические упражнения. Хорошая поставленная дикция напрямую связана с темпом, то есть скоростью речи. Помните, что оптимальная скорость раздельной русской речи около 120 слов в минуту. Правило номер 22. Включайте эмоции, демонстрируйте вашу заинтересованность в обсуждаемом вопросе. История знает ораторов, которые, несмотря на объективно слабую позицию в аргументации, добились своего и убеждали целые массы. В чем их секрет? Мне думается, что большую роль в таком успехе играет эмоциональная окраска речи. С научной точки зрения, эмоции — это внешнее проявление реакции человека, отражающее значимость для него происходящего. Эмоциональность речи не ограничивается только внешними проявлениями. Кроме них важны убежденность, уверенность в своей позиции, внутренняя сила и крайняя заинтересованность в обсуждаемом вопросе. Покажите слушателям, что вам действительно очень важна эта тема, но ни в коем случае не в корыстном плане. Чтобы вы взволнованы, что вам не безразлично, примут ли аудитория или собеседник вашу точку зрения или нет. Однако ваши эмоции не должны превалировать над содержанием вашей аргументации. Обращаться нужно к аргументам, вызывающим эмоции, а не к самим эмоциям, чтобы не быть голословным. Правило номер 23. Продемонстрируйте в своей речи энергетику. Заряжайте ею реципиентов и аудиторию. Энергетика – один из самых ключевых факторов успешного и убедительного выступления. Вспомните Ленина, который, несмотря на нечеткость дикции, зажигал толпы людей, вдохновлял их и заставлял идти за собой. Думается, одна из важных причин такого явления – энергетика, которой были богаты речи Ленина. Конечно, это понятие достаточно абстрактное и размытое, но выделить основные параметры, влияющие на энергетику выступления, можно. Это общая эмоциональность выступления, активная и разнообразная жестикуляция, громкость и сила голоса, богатое интонирование речи, близость и взаимодействие с аудиторией, постоянный визуальный контакт со слушателями. Все это в совокупности поможет зарядить вашу речь передающейся и воодушевляющей энергии и зажечь желанный огонек в глазах слушателей. Правило номер двадцать четыре. Проявляйте эмпатию. Э, эмпатию, именно так нужно сейчас говорить. Эмпатия — это умение поставить себя на место другого человека, способность к сочувствию и сопереживанию. Эмпатия помогает понять, что думает оппонент о вашей позиции и каково его эмоциональное состояние, а также представить ход его мыслей. Ведь силу и эффективность аргументов вы должны оценивать с позиции слушателя, которому и адресована ваша речь. Это с одной стороны. А с другой стороны, эмпатия позиционирует вас как человек, который готов к пониманию, к здравым компромиссам как человека объективного, непредвзятого, положительного. Проявив эмпатию, вы становитесь искренним в глазах слушателей, а притворное внимание оратора собеседник или аудитория быстро распознает и, как следствие, теряет интерес к происходящему. Правило номер 25. Повторяйте наиболее важные моменты речи, воспроизводите самые сильные аргументы. Не бойтесь повторять самые сильные аргументы в своей речи, но при этом варьируйте формулировки и используйте новые слова, оставляя суть своих доводов неизменной. Необходимость повторения ключевых моментов связана еще и с тем, что существует избирательность восприятия информации любым человеком. Психологами доказано, что он усваивает в первую очередь лишь ту информацию, которая не противоречит его опыту, убеждениям, желаниям и потребностям. А это значит, что если человек придерживается противоположной точки зрения, чем та, которую вы доказываете, он просто не услышит ваши аргументы. Безусловно, не потому что реципиент глухой или делает это специально, а потому что так устроена наша психика. Поэтому крайне важно повторять самые ключевые моменты вашей линии аргументации акцентировать внимание на наиболее выгодных аргументах. Но, опять-таки, нужно во всем знать меру и подходить к повторению аргументов без особого фанатизма. Правило номер 26. Избегайте откровенной конфронтации. Для того, чтобы дискуссия проходила в нужном русле, важно избегать откровенной конфронтации и обострения ситуации со стороны реципиента. Ведь спор, возникший по одному из ваших аргументов, может создать напряженную и натянутую атмосферу дискуссии или выступления и затронуть другие доводы, содержащиеся в вашем арсенале. Есть несколько вариантов поведения в случае, если вы почувствовали противостояние мнений по одному из ваших аргументов. Во-первых, это оттягивание спора, Можно поблагодарить оппонента за желание подискутировать и пообещать ему вернуться к этому вопросу чуть позже, а затем продолжить свою линию аргументации. Во-вторых, если вы знаете хорошо аудиторию и способны предсказать критические вопросы, по которым у конкретного реципиента может возникнуть с вами конфронтация, целесообразно поговорить с ним отдельно до начала мероприятия. Такая беседа с глазу на глаз позволит достичь больших результатов, нежели публичная полемика с оппонентом во время вашего выступления. Такие ситуации часто возникают во время собраний, планерок и совещаний, поэтому предвосхитить появление возможного бунтаря не так уж сложно, ведь нрав и позиции ваших коллег, думаю, всем известны. В-третьих, если позволяют ситуация и контекст, можно сделать паузу или перерыв, чтобы эмоции реципиента поостыли и затем уже вернуться к своей позиции. Правило номер 27. семь. Облегчайте собеседнику возможность с вами согласиться и принять вашу точку зрения. Будьте хитрее. Там, где это уместно, признавайте преимущество собеседника. Чаще делайте уместные комплименты. Не стоит спорить с весомыми доводами оппонента, в некоторых случаях целесообразнее их принять. Совсем не обязательно на все возражения категорически говорить «нет, вы не правы» или «у меня другая точка зрения». Тем самым можно добиться только ответной агрессии и возникшего нежелания слушать или дискутировать дальше. Даже если речь идет о самых горячих политических дебатах, нет ничего страшного в том, что существуют общие моменты, объединяющие ваши с оппонентом позиции. Найдите в этом плюсы, то есть то, что вам будет выгодно. Любое общее согласие не только позитивно сказывается на психологическом климате дискуссии, спора, полемики, но и позволяет сдвинуть их с мертвой точки, направив в нужное русло и на основе этого отстоять свое собственное воззрение. Например, в теории продаж все техники работы с претензиями клиента построены на психологическом возражении. Классическим примером служит метод «да, но» или «да при этом», допустим. Да, наше изделие чуть дороже аналогичных товаров, однако только мы предлагаем сервис в виде бесплатной доставки и юридической сопровождения. Высший пилотаж, о котором писал еще Сократ, создать у собеседника впечатление, как будто ему не пришлось насильственно принять вашу точку зрения, а он сам пришел к такому заключению. Поверьте, что выводы, сделанные самостоятельно, намного убедительнее навязанного кем-либо мнения. Аккуратно подводите реципиента к своей точке зрения, особенно если она прямо противоположна изначальной. Дайте ему обдумать и привыкнуть к новой мысли, к неизвестным фактам, к иной позиции по тому или иному вопросу. Искусство убеждать собеседника, при этом сохраняя у него ощущение собственной правоты – Вот что я называю действительно талантливой и изощренной аргументацией. Правило номер 28. Используйте разумное сочетание твердости и готовности пойти на компромисс. Четко определите вашу итоговую цель, чего хотите добиться и в чем убедить аудиторию. Чем вы готовы пожертвовать, а от каких принципов не собираетесь отступать во время полемики с собеседником. Собственно говоря, есть две стратегии. Во-первых, проявлять твердость и хладнокровие, а во-вторых, готовность идти на компромисс и в некоторых вопросах демонстрировать мягкость и дипломатичность. Все зависит от конкретной ситуации и контекста, и универсальных советов здесь просто не может быть. Особенно важно определиться с твердостью компромиссами в такой коммуникативной ситуации, как деловые переговоры. Определение их стратегии – в частности, какими они будут, жесткими или будет стратегия вин-вин, а также желаемой, оптимальной и крайней позиции. Это фундамент всей переговорной технологии торга. Правило номер 29. Следите за реакцией собеседника или аудитории. Регулярно получайте обратную связь от реципиента. У каждого человека есть три градации степени оценки любой получаемой информации. Первое ⁇ это одобрение, симпатия, согласие. Второе ⁇ это безразличие, ну, в основном с легким смещением оценки в положительную или отрицательную сторону. Ну и, наконец, третье ⁇ это отрицание, это несогласие, неодобрение, непринятие. Важно с помощью обратной связи, постоянного контакта со слушателем или аудиторией, диагностировать актуальную градацию оценки и степень восприятия информации. Это можно сделать, как наблюдая за реакцией аудитории, прежде всего невербальной, так и с помощью вопросов. Вы со мной согласны? А с этим вы спорить не будете? Что вы об этом думаете? Так ведь? Понимание того, как аудитория оценивает вашу речь, поможет вам оперативно скорректировать свою линию аргументации в процессе выступления. Возможно, проведя диагностику, вы поймете, что какие-то аргументы лучше не озвучивать. Или аудитория уже с вами согласна и нет никакого смысла перегружать слушателей дальнейшим перечислением доводов. Или наоборот, уже под конец выступления вы понимаете, что собеседники по-прежнему не разделяют вашу позицию. Значит, перед завершением речи нужно привести еще более весомые аргументы. Тридцатое правило. Всегда делайте яркое и запоминающееся заключение. Резюмируйте свою речь. Структура и композиция любой речи состоят из вступления, основной части и завершения. Помня об эффекте края, можно сделать вывод о большом значении, которое имеет завершение или заключение речи. Моя практика показывает, что очень многие из нас, к сожалению, не соблюдают рекомендации, по поводу резюмирования основных аргументов в стадии завершения речи и обрывают свое выступление ужасной фразой «на этом у меня все». Это равносильно тому, что вы собственноручно перечеркнули свое блестящее выступление. Поскольку последняя фраза запоминается лучше всего, то конец выступления должен быть самым ярким, энергетически насыщенным, на пределе эмоций. Еще раз выделите основные моменты вашей речи. Повторите самые сильные аргументы. Подведите к основному итогу вашего выступления. А какой главный итог выступления? Это, конечно же, тот тезис, который мы доказываем. Например, «Таким образом, я очень хочу, чтобы мы задумались об этом» или «Мне очень хочется надеяться, что вы сделали правильный выбор», или «Так давай же», или «Отныне, я уверен, мы будем действовать именно таким образом». Тезис в аргументации является самым главным.